Глава 400. -я. Джоу Вутай Когда глава клана демонов-великанов схватил правой рукой красный топор, то он в одно мгновение преобразился коренным образом, будто бы стал другим человеком. От топора исходили волны красного дыма, дым клубился, окутывая старейшину. В то же время сам глава клана источил красный дым изо рта, носа и ушей. Выглядело все по-настоящему устрашающе. Получился такой круговорот красного дыма, Он выделялся из топора, проникал в тело старейшины, потом выделялся из его рта, носа и ушей, а затем впитывался топором. С каждым следующим повторением такого круговорота старейшина становился все сильней. Старейшина висел в воздухе, не касаясь ногами земли, и смотрел на Ван Линя, пригнув голову и хищно улыбаясь. Вместо отрубленной сью лига руки появилась новая, красная, из дыма. Низко зарычав, глава клона бросил топор вперед и в тот же момент схватил его своей новой левой рукой. Красный дым замерцал еще сильнее и стал гуще. «Умри, Ван Линь Взревел старейшина, подаваясь вперед и, поднимая высоко топор, готовясь нанести сокрушающий удар. С огромной скоростью он оказался около Ван Линь и с огромным грохотом нанес удар. Сверкнув глазами, Ван Линь вскинул меч бессмертных, принимая удар. Звон от удара, оказалось расколол небеса. Ванарин задрожал, ощутив давление чудовищной мощи топора. Изо рта его пошла кровь. Он одним махом отпрыгнул назад на сотню джанов. В этот момент старейшина выкашлял глоток крови, но он устоял и не сделал ни шага назад. Однако было видно, что он как-то резко сник и ослаб. Сейчас он хоть и не был похож на какой-нибудь обтянутый кожи скелет, но от былой силы не осталось ни следа. Он издал оглушительный рев, а глаза его зажглись колючим красным светом, как у древних чудовищ. Старейшина, сжав топор, красной молнией кинулся на Ванолиня. «Умри, Ванолинь!» — нанёс рыбещудар старейшина. Холодная ярость вспыхнула в глазах Ванолиня. Отступая, он взмахнул руками и закричал «Флаг-душ!». Казалось, в тот момент все вокруг потемнело, и весь свет стал освещать лишь Ванолиня. В его правой руке появился иллюзорный флаг, размером больше трех джанов. Полотно флага было очень широким и светилось пурпурным цветом. Когда флаг появился, все пространство наполнилось свистом, то рыдали неприкаянные души. Из земли застроились потоки черной цы, небеса стали непроглядно черными. темнота поглотила свет солнца и луны. Топор старейшины неожиданно зашипел, а глаза главы клана расширились в ужасе. «Это... это же вещь клана очищения души!» — часто задышал старейшина. Его опыт позволил ему определить, что за вещь перед ним, но он не мог поверить. Такая вещь не может появиться в руках такого человека, как Ван Лень. Это был первый раз, когда Ван Лень призвал флаг миллиарда душ. В это время женщина в пурпурной одежде, которая наблюдала откуда-то с границы территории клана за битвой, нахмурила брови и произнесла. А вот Меня Адунтянь выгнал из своего клана, а теперь он решил, что Ван Лень подходящая кандидатура, чтобы унаследовать флаг миллиарда душ. Сейчас он пока лишь в призрачной форме, но у шны нет шансов. Подумав это, она сделала шаг вперед, но затем остановилась и, развернувшись, уставилась куда-то вдаль. К ней стремительно приближался рослый мужчина в пурпурном халате и соломенной шляпе. «Люмэй, я твой настоящий противник!» Закричал с издалека. Женщина смерила его взглядом и произнесла. «Как я погляжу на тебя, соломенная шляпа, противостояние тьме нашего наставника Юнь Цу. Видимо, это один из тех четырех избранных людей». Но твоей мизерной средние средней стадии формирования души явно недостаточно, чтобы бросить мне вызов». Ее собеседник улыбнулся и сказал, «Да, твой уровень высок, словно небо. Где уж мне сравниться с тобой? Но Ян Цуэ дал приказ, я не смею ослушаться. Давай мы просто поговорим за чашкой вина, а потом я отчитаюсь о том, что сделал перед наставником». мы улыбнулась, прикрывая рот ладошкой, и проговорила, «А ты довольно забавный, но тебе нужно немного подождать». «Я сначала схожу помочь главе клана, а потом мы выпьем с тобой». Здоровяк покачал головой. «Не пойдет. Ван лень, мой старый друг! Я не позволю тебе ему навредить!» Женщина же в ответ лишь улыбнулась. «Уходи. Я не хочу тебя калечить». Она приготовилась удалиться. Мужчина же уселся на землю и взмахнул руками. За его спиной появился призрак молодого человека лет 20 с привлекательными чертами лица. Он с обожанием смотрел на здоровяка. Лю Мэй вновь остановилась и вперила свой взгляд в здравяка. Было и приветливость, и кокетливость исчезли. На смену им пришли холодные злость и жестокость. Она сказала, «Неудивительно, что ты приглянулся наставнику. У тебя твердая воля и решимость, если ты смог овладеть доменом осознания». Чтобы овладеть подобным доменом, нужно не только достичь уровня формирования души, но также и убить своего собственного ученика. Нужно установить с учеником дружеские отношения — помогать ему и пользоваться его любовью, а затем собственноручно убить его, чтобы чувство душевной боли пронизало каждую клетку твоего тела и заставляло тебя корчиться в муках. Когда однажды Ван Линь увидел этого здоровяка, то его сердце защемило от тоски, сам он никогда не пошел бы на такое. Изначальный дух Ван Линя слился в один из флага миллиарда душ, и полотно флага развивалось безо всякого ветра, свист и плач, исходящие от флага, сотрясали землю. Голова клана упал духом, Он никак не ожидал, что Ванри не обладает таким сокровищем. Если бы он знал заранее, то и не подумал бы вступать с ним в схватку, а просто кинулся бы на утёк, что было бы лучшим решением. Но сейчас уже поздно отступать. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Если суждено умереть, нужно продать свою жизнь подороже. Старейшина зарычал и бросился в атаку. «Сила предков! Помоги мне поразить врага!» Черное небо прочертило одинокая красная молния, Ванолин стоял с невозмутимым видом. Подняв высоко флаг, он закричал: « Флаг душ поглотить! В этот момент из флага показалось 12 лучей черного света, то были двенадцать душ уровня трансформации души. Появившиеся они взмахнули руками творя магические пасцы. Они окружили красную молнию, а затем к ним присоединились все остальные души флага, которые бурным потоком хлынули из него. Бум-бум-бум! Души толчками изливались из флага, заполняя землю. Они облепили старейшину, и можно было услышать, как он стонет. Внезапно небо прорезал луч красного света и образовала в нем прореху. Старейшина, напоминавший просто мешок с костями без капли жизни, попытался прорваться из кольца, сжимая топор. Кровь лилась у него изо рта, мёртвые глаза ничего не выражали, а он взглянул на Ваналине и понял, что убежать он не успеет. Души, которым не было числа, громко засвистели, двенадцать золотых душ хищно улыбнулись и набросились на него».